Жеребьевкой заправлял ассистент генштаба, полковник Петр Ниве, монографию которого о войне со шведами в 1808 году я высоко ценил. Ниве объявил, каждый пусть обойдет все три стола, и с каждого стола возьмет по билету, в которых будут изложены темы нашей будущей защиты. Я потянул первый билет. Мне выпала теория военного вопроса, связанная с новейшими проблемами современной тактики и глубокой разведки. Ниве записал. Просил тянуть второй билет. Разработка стратегической операции в пределах гористой местности Южного побережья, доложил я. Ниве посоветовал взять хорошо изученный участок гористого берега на Кавказе, На что я, поблагодарив его, отвечал, что изученное меня не может заинтересовать. — Как угодно, — ответил Ниве. — Берите третий. военная историческая тема. Описание отдельного боевого случая в период войны 1813 года при освобождении Германии. — Отлично, — сказал Ниве, — остается пожелать успеха. После жеребьевки мы редко показывались в академии. Больше сидели дома, занимаясь самостоятельно. Тему первой проблемы я освоил довольно-таки быстро, зато неожиданно для своих научных оппонентов. Суть ее такова. Не так давно возле газового завода столицы, откуда не раз поднимались в небеса наши аэронавты, произошла катастрофа с воздушным шаром генерал Ванновский. При наборе высоты над Петербургом погиб капитан Палецин, раздробила кости в плече его супруги, капитан Юрий Павлович Герман получил сразу пять переломов в ногах, уцелел лишь граф Яков Ростовцев, который под самыми облаками выпрыгнул из подвесной корзины и повис под нею, держа за ее ивовые прутья. Вскоре германский граф Цепелин на своем гигантском Цепелине номер два совершил полет в Берлин, заранее оповестив столицу Рейха о своем прибытии. Кайзер с семьей и громадная толпа горожан собрались на площади в Темпергофе, чтобы чествовать национального героя. Но аэронавт обманул их ожидания, даже не показавшись в небе над столицей. Кайзер в досадном раздражении хлопнул дверцы автомобиля и сказал, «Чтоб он лопнул этот несчастный пузырь!» Слова оказались пророческими. Аппарат Цепелина, пропарив над крышами Лейпцига, потерял из своей емкости много газа, отчего снизился и начал далее тащиться над самой землей. Граф Цепелин не заметил впереди старой, давно высохшей груши, в которую и врезался, а сучье дерево распороли нос его цеппелина. Эти два случая из практики воздухоплавания я использовал как толчок для развития главной темы. настроение в русском обществе таковы, закончил я свой доклад, что испытания с полетами будут продолжены, а трагедии в таком деле неизбежны, и это понимали все русские люди, штурмующие Поднебесье, как поняла даже искалеченная вдова капитана Палецена. Полет графа Цепелина примечателен не аварией, а тем, что его аппарат пронесся почти тысячу верст без остановки. Мы, и военные люди, должны быть готовы к тому, что в войне будущего подобные летательные машины могут безбоязненно проникать в глубокие тылы противника, проделывая ту работу, которую до сего времени поручали шпионам.